глава 9 колесники были в нескольких километрах когда Антилос вновь подал голос плоскости в боевой режим разбиваемся на двойки выбираем цели и делаем все очень быстро карелианин превратил слова в действие через одинарную бочку выходя на сближение с противником лара последовала его примеру мельком позавидовав как послушно капризная машина антилосу мордашка лоран Отстал от них на долю секунды. В ушах стоял звук чьего-то дыхания, сиплого и срывающегося. Кто-то натужно сопел. Потом Лара сообразила, что слышит сама себя. Интересно, если она соберется с мыслями, то будет ли дышать ровнее? Часть первая. Лобовая атака. Дишки и крестокрылы сближаются на максимальной скорости, почти одновременно открывая огонь как только их дорожки пересекутся, маневренные деистребители постараются сесть более медленным крестокрылом на хвост. Элементарная, годами проверенная, безотказная стратегия. Пилотам инкомов останется делать все возможное и невозможное, чтобы стряхнуть погоню. Лара перевела всю мощность дефлекторных генераторов на лобовой щит, и антилос и Лорен должно быть вот-вот сделают то же самое. Интересная мысль. «Вет Шантилос» сейчас летит в нескольких метрах впереди, и в хвостовых дефлекторах у него нет ни капли энергии. Один прицельный выстрел изо всех четырех пушек по его двигателям и ненавистное всей империи имя навсегда будет вычеркнуто из армейских реестров Новой Республики. «Мятежников», — поправила сама себя Лара. «Мятежников». «Ну хорошо». «Выстрелит она. Дальше что?» Снять точно так же Гарика Лорена, сообщить о капитуляции силам Лависара, добиться сопровождения на поверхность планеты и прожить остаток жизни, купаясь в лучах славы. Хм, да ее на руках будут носить. Человек, который избавил галактику от Веджи Антилоса, выстрелом в спину. Какое странное ощущение. Ведж, его непредсказуемость Антилос, под прицелом ее лазерных пушек, но но он доверил ей свою жизнь. У него не было на то причин, ни одной, но он ей доверился. Никто так не поступал... Сколько времени? Никогда. Лара могла уничтожить корелянина одним нажатием на гашетку. Такое искушение, которому так легко противостоять, это было бы предательством. Лара истерично расхохоталась. «Послушай себя, какое такое предательство?» Такой вещи не существует, только выгода, польза и эффективность действий. Базовые тезисы разведки ее воспитали на них. Но ведь в какой-то момент она постановила, что адмирал Апвар Тригет предал свой корабль и верный экипаж, когда обрек их на смерть ради собственной жизни. И Лара выбрала месть, исходя из такой простой и совершенно неуместной для офицера разведки концепции, как «личная честь». Астродроид гугукнул предупреждение. Дальномер показывал 2 километра. Лара вспомнила, что на этом расстоянии республиканские системы наведения обеспечивают почти прицельную стрельбу. Цифры в окошечке все бежали. Одновременно выстрелили. веч и мордашка. Дыхание опять зачастило. Туман в голове стоял такой, что хоть ложкой зачерпывай. Мысли успешно терялись в нем. Защищать своего напарника и своего командира не убивать имперских пилотов. Цена за голову Антилоса назначена такая, что можно до конца жизни купаться в роскоши. Синж ничем не лучше Тригета. Лара переключила пушки на одиночную стрельбу и придвинула модуль системы наведения. Вокруг одного из колесников немедленно обрисовалась желтая рамка, сменила цвет на зеленый, подтверждая захват цели. Аудиосистема кабины сдублировала сообщение звуковым сигналом. Лара нажала гашетку почти машинально. Она промахнулась, но продолжала стрелять. Система замкнулась, пушки посылали разряд за разрядом. Лара подергала ручку управления и получила неожиданный результат. Она словно сражалась с садовым шлангом, из которого под напором била вода. Один из лазерных лучей все же отыскал солнечную батарею «Колесника» и выжег в ней большую дыру. Наверное, в таком духе и следует продолжать. Но Лара попыталась сконцентрировать огонь, а затем раздалось оглушительное «бум». Ее машина стряхнулась от носа до кормы. Из верхней приборной панели выбило модуль переключателя конфигурации плоскостей, и он повис, весело раскачиваясь на кабеле, перед самым лицом. Лара сердито ударила по модулю, чтобы не мешал смотреть на диагностический монитор и экран радара. Сквозь колпак кабины было видно, как антилыс по спирали уходят вверх и влево. Лара плюнула на приборы и последовала за Да, «Данин, если нам нападали серьезно, громко погуди». Молчание. Никаких тебе бип. Здорово потрудилась 13-й. Кажется, это был Призрак-3. Лара еще не научилась определять по голосу. У тебя подтвержденный сбитый противник. Какая радость. Слова повисли за щитом мыслей. Позади. Противник должен сейчас находиться сзади. Лара оглянулась, увидела круглую макушку астродроида и ничего больше. И опять сверилась с приборами, отпихнув мотающийся перед самым носом модуль. Да, все верно. За ней гонятся две дишки, быстро сокращая расстояние. Но пилоты плохо рассчитали радиус петли, а может, не опасались попасть под фейерверк, который только что устроила их добыча. Наверное, нужно было развернуться через правый вираж и предпринять попытку еще раз зайти в лобовую атаку. Вдруг испугаются. Нет, ее задача следовать за ведущей машиной, защищать ее пилота. Словно подслушав ее мысли, Антилы сбросил истребитель в правый разворот. Лара последовала за ним, хотя и не так ловко. Маневр произвел неизгладимые впечатления на инерционный компенсатор, а раскачивающийся модуль конфигурации плоскостей сильно ударил по шлему. Лара не обратила внимания, слишком поглощенная своей задачей – не выпустить веджа из виду и остаться слева и чуть позади напарника на положенном ведомому месте». Взгляд в сторону показал, что мордашка Лорен старается не отстать и сохранить строй с таким же трудом, что и она. Зеленая вспышка показалась ослепительной. Заряд прошел между ведомыми машинами. Антилас уже завершил вираж и открыл огонь по приближающимся колесникам. Лара сделала попытку выцелить одну из дишек, не сумела. Имперская машинка резко ускакала в сторону. Девушка все равно выстрелила. Лазерные пушки бесцельно раскромсали вакуум. Пилот Дишки вильнул, уходя из-под огня. Прямиком посчетверенный залп Веджи Антилоса. Квартет ярко-красных лучей с легкостью разрезал округлый кокпит. Колесник поглотило золотисто-оранжевое пламя. Лара услышала, как по обшивке колотит шарапнель. А еще она успела расслышать короткий, захлебнувшийся вскрик. Лара мотнула головой. «Нет». Не могла она слышать пилота. «Танин, отключи меня от импов!» «Сделано!» «Двое на счету босса, один у тринадцатого!» Кажется, это опять высказался призрак 3, Уэс Янсон. Лара вздрогнула от неожиданности, попыталась отыскать на радаре вторую дишку, но самый ближайший противник улепетывал со всех ног в сторону большого скопления красных меток, которое обозначало две эскадрильи Слависара. Собственно, не он один. Бегством спасались все пять оставшихся колесников. «Призрак-лидер эскадрильи Всем строй, строй. Двенадцатый. Проделай вычисления и выведи нас отсюда. Мне тут надоело. Полагаю, у нас осталось меньше минуты. Потом нас догонят. Хочу слышать ваш статус. В порядке номеров». «Ой, босс, третий кается. Ни в кого я не попал. Незначительные повреждения левого верхнего маршевого двигателя». Так я его заглушил на всякий случай. Призрак 4. Два попадания. Повреждений нет. В голове колошматилась мысль. Не хотела оставлять в покое. Синж не лучше Тригита. Почему она вообще об этом думает? Да потому что это чистейшая правда. Истина в последней инстанции. Сегодня против них подняли вовсе не хищников. Контролируя Синж эту планету, хищники первыми бы полезли в драку. Они дорожат репутацией крутых и жестоких парней, которые всегда добиваются своего. Но тут их не было. Только местные деятели. Значит, планета независима, а перехваченный обрывок передачи – приманка, как и говорилось до вылета. Армия Лависсара призраком неровня, даже та толпа, которой они пытаются навалиться. То есть, командор Антилас говорил правду. Вступил в действие план военачальника Синжа. Согласно которому новая республика Мятежники Мятежники должны разобраться с местной обороной Затем явился бы Синж собственной персоной Либо завоевателем, либо защитником всех униженных и оскорбленных Но в любом случае результат получится одинаковый Синж на троне Очень хотелось восхититься блистательной идеей Умной, неожиданной и гениально элементарной Но Лара думала о пилотах, которыми только что пожертвовали, которые погибли, чтобы потешить самолюбие военачальника. Очень похоже на адмирала Триггета. И совсем не... Тринадцатый... Честно. Нет тут ни доблести, ни чести. Последние пятнадцать лет жизни Гарребет-отель сомкнулись вокруг девушки, словно стены фамильного склепа. Ее родители, работавшие на разведку империи, их арест и казнь по какой-то смехотворной причине. Как она ненавидела их, как скучала, как училась и с какой готовностью демонстрировала лояльность, лишь бы с ней не случилось ничего подобного. Тринадцатый! Всю свою жизнь она училась не верить мятежникам, их вкрадчивой пропаганде, а теперь не может поверить тем, кто воспитал ее, обучил, сделал, сделал такой, какой она стала. У нее... «Ничего не осталось!» Раздраженно зачирикал астродроид Тонин. «Командир хочет знать, почему ты не отвечаешь. Он боится за тебя. Думает, будто ты ранена. Ой!» Лара включила внешнюю связь. «Прошу прощения, сэр. Тринадцатый докладывает». На глаза наконец-то попался экран диагностики. «Тринадцатый командиру. Лобовые дефлекторные щиты. Эффективность упала до 47%, но восстанавливается. Думаю, я получила повреждение в первой атаке». Некоторые приборы не действуют. Лара подергала за блок, по-прежнему раскачивающийся над пультом. Нашарила пальцем тумблер. Плоскости и не подумали закрыться в крейсерский режим. И еще вышел из строя привод плоскостей. И еще я ударилась головой. «Опусти щиты», — отозвался Коррелианин. «Они тебе не нужны. О плоскостях не тревожься. Просто дай подтверждение, что получила координаты. И будь готова к прыжку по моей команде». Слушай, сэр». «Эээ, uh, да, новый курс получила». «Вот и ладно». «Третий. Запусти гипердрайв на 5 секунд позже остальных. Вдруг у кого-нибудь вышибло тягу». «Рад стараться, босс». «Прыгаем по моей команде». «Три, два, один, пошли». Они вернулись на летную палубу Монри практически так же, как и улетели оттуда. Может быть, чуть более потрепанные». Фюзеляж Хрюка носил уродливую отметку лазерного ожога, а Лара так и не сумела закрыть плоскости. Но в остальном никто не пострадал. Лара выбралась из кабины и утонула в штормящем море эмоций. Девушку хлопали по плечам, спине и чуть-чуть пониже, хотя ей так и не удалось выяснить, кто этот наглец. А еще ей жали руку, обнимали и даже подарили пару мимолетных поцелуев. У Лары сложилось впечатление – будто она смотрит голографическую запись, пущенную слишком медленно. Слова растягивались на века, становились почти неразборчивыми, звуки были приглушены, долетали сквозь толстую пелену и все время хотелось выковырить из ушей вату. Светлые волосы Тирии, собранные в хвостик на затылке, раскачивались словно змея, гипнотизирующая добычу. Хрюк размахивал руками, описывая сложные маневры, но так, словно гравитация на корабле была повышена. Но кое-что Лара уловила, несмотря на заглушку, взгляды, обращенные к ней. Так смотрят на равных, на хороших товарищей, на своих. С тех пор, как охранка забрала родителей, на Лару никто так не смотрел. Ни призраки, ни тем более проныры не сказали ей ни слова. Никому и в голову не пришлось высказать вслух простенькую мысль. «Ты – одна из нас». Это подразумевалось само собой. Звучало во всем остальном, что говорили пилоты. «Хорошо получилось. Здорово, что ты заметила засаду. Классный выстрел. Как это ты ухитрилась одним выстрелом, а? Так держать, сестренка. Что ты делаешь сегодня вечером? Первая отметка о сбитом противнике, э? Мои поздравления и соболезнования. «Одна из нас». Лара протолкалась сквозь толпу и прошла прочь в каюту, которую делила Стирии и Саркин. Новый мир затягивал как водоворот. Надо вырваться, вынырнуть на поверхность, очнуться. А вдруг получится? Что если она сумеет навсегда остаться просто Ларой Нотсель, а несчастную бедолагу Петтатель похоронить вместе с мертвецами с неуязвимого? «Одна из нас». Лара уснула и увидела во сне, как две девушки, жгучая брюнетка и блондинка, спорят друг с другом, произносят слова, которые едва различимы и еле понятны, обмениваются фразами, которые потеряют смысл, как только наступит пробуждение, и она не знала, у которой из двух было ее лицо. Когда призраки вернулись с Монри на базу, то выяснили, что их товарищи и коллеги тоже не сидели без дела. По своей собственной инициативе Кел Тайнер продумал и провел две операции, а все из-за крохи. Мы определили, народ Хальмат сделал ошибку, с гордостью объявил «не человек», стоя в центре грузового модуля, который служил призраком своего рода конференц-залом. Остальные пилоты расселись вокруг. Они установили новые сенсоры на западном побережье, старую аппаратуру перевезли на острова». Мы проверили спецификацию, мы узнали. Зона действия меньше, на несколько километров, чем положено. Имеется узкий коридор. Можно пользоваться для высадки, никто нас не заметит. Мы так сделали. Дальше летели на Бреющем, но нам удалось. Дальше слово взял Тайнер. Рейд номер один был произведен на район портовых складов Феллона. Жаль, там практически нечем поживиться. Зато удалось заполучить копии имперских пропагандистских фильмов, которые заставят мордашку покраснеть. «А «Это непросто», — вставил Гарик. «Я сволочь, без стыда и совести». «Верно. Но там же мы набрели на бухточку, где стоят на приколе тамошние надводные суда». «Такая жалость, что теперь эти кораблики не подлежат восстановлению. Ущерб, думаю, потянет на несколько миллионов». «Во время второго рейда мы порезвились, собственно, в Хуллисе. Днем раньше заслали на планету Кастина. Он поиграл с защитными системами. А затем прилетели мы с Фананом, проделали дыру в стене и улетели с грузом. Сколько поместилось в дишках, столько и увезли». «Каким грузом?» – насторожился веч «Монеты, драгоценные камни, банкноты». Антилас поперхнулся. «Вы ограбили банк? Ну да, было весело». Выбирались, правда, с приключениями, влипли в радары, но мы просто взлетели по прямой, пережили зенитный огонь, обогнали погоню. В общем, все в порядке, босс, только Тон поцарапал обшивку. «Машина не должна отличаться от пилота», — глубокомысленно заметил Киборг. «Скажи, скажи, что я сделал», — потребовал Дон. «Ну да». Кастин организовал крупный вклад в провайдерскую службу, так что теперь мы получаем визуальные и сенсорные данные с планетарных спутников наблюдения. Сигнал идет не прямо к нам, не беспокойтесь. Возле одной из заброшенных шахт мы установили передатчик. Если его обнаружат, всегда успеем взорвать ретранслятор до того, как туда доберутся местные чудики. А еще мы получили свидетельство, что на планете создают небольшие военные базы. Одна возле Феллона – «вторая к востоку от Хуллиса». «Обронять там нечего, поэтому возникает вопрос, а зачем там, собственно, база?» Кел улыбался. «Алдеранца» распирала от гордости за призраков, которые ухитрились провернуть столько дел в отсутствие старших офицеров. «А еще Кастин переделал системы связи на всех наших дишках, так что голоса совсем не опознать. Можно менять акценты и даже пол». «Трудяги», — признал Антилос. «Только мне хотелось бы, чтобы вам не так нравилось пиратствовать». Тон Фанон пренебрежительно фыркнул. «Счастливый работник, плодовитый работник». Вед кивнул. «А счастливый пират – это пират, который делает успешную карьеру». Жестко отрезал он. «Вы вообще-то помните, что мы солдаты, а не убийцы и грабители». Судя по растерянным взглядам, которым обменялись его подчиненные, для них это было новостью. «Так я и думал». «Что-то еще?» «Да», — сказал Кроха. «Еще расписание и маршрут следования танкера-заправщика, который курсирует между Хальмадом и астероидами. Облетает горнятские поселки и возвращается в Хуллис. Сопровождение два d истребителя Мы считаем, мы их удивим. Возьмем танкер на абордаж. Расписание не изменим. Привезем в Хуллис всю эскадрилью. Даже солнечник». «Что нам делать, командир?» Готовить долгосрочную полномасштабную операцию или захватить один танкер? Я подумаю. Итак, призраки, не топырки с независимым видом, поправил Келтайнер. Призраки, настоял на своем веч. Не забудьте внести ваши пиратские похождения в рапорт, но и все остальные ваши достижения, пока нас не было. Карилянин принялся загибать пальцы. Лишили военных морских прогулок в выходной день. Перепугали гражданское население пощипали экономику, этим усилили давление на штатских и продемонстрировали, что мы можем появляться в их воздушном пространстве и покидать его, когда нам вздумается, без потерь и усилий. Тайнер и Кроха были готовы от стыда провалиться сквозь землю, если бы и так не находились под ней. И вот это самое важное достижение. Хальмат слишком долго жил мирно и спокойно. Здесь разучились воевать, и не знают, Что делать с подразделениями, вроде призрачной эскадрильи? Если нам повезет, они завтра же начнут клянчить у же помощи и покровительства. А военачальник явится и прихлопнет нас, как мух, закончил за командиром Ордашко. Веч наконец-то улыбнулся и мотнул длинным чубом. Его ждет неприятный сюрприз. Хорошо, уговорили. Продолжайте будоражить местное население. А еще мне мешают жить две военные базы, Хочу, чтобы их уничтожили. Получится недвусмысленное послание гарнизону Хальмада, что нет ничего такого, выстроенного ими, что нетопырки не могут сравнять с землей. И продемонстрировать наше бесспорное превосходство и беспомощность противника мы обязаны немедленно, так что мальчики и девочки все сели, наморщили лбы и начали думать. Один из незаселенных грузовых модулей переделали в кафетерий. Соседний служил камбузом. За время отсутствия эскадрильи, заскучавшие от безделья Келл с Кубером, вооружились плазменными резаками и скрыли большой фрагмент стены. Получилось что-то вроде окна, только без транспористила. Потом дизайнеры-любители вытащили несколько столиков наружу, и теперь можно было выбирать, где хочешь пообедать – в помещении или во внутреннем дворике. Мордашка лично видел, как Антилас лишь головой покачал, обнаружив новшество, но Веч никогда не пользовался правом старшего офицера и не требовал от своих пилотов жить согласно букве устава. Сегодня вечером, после допоздна затянувшегося планирования операции «Свистопляска», как Тирия назвала план налета на военные базы, слегка осипший от жарких споров Лоран устроился за столиком во дворе. Как правило, он делил его с Тоном Фананом. Они сразу же облюбовали этот столик, в стороне и на небольшом возвышении, откуда можно было без помех фиглярствовать перед остальными пилотами. Но сейчас его напарник осаждал Лару Нотсель. Мордашка не винил ведомого за измену. Блондинка была привлекательна внешне и на редкость умна. Хорошая компания. Лара даже рассмеялась над какой-то шуткой Тона но вот с позой у девушки что-то было не то мордашка присмотрелся слишком напряжены плечи и слишком много усилий чтобы скрыть напряжение наверное еще не привыкла к новому окружению вероятно требуется время лара произнесла несколько слов по-прежнему весело и оживленно затем отнесла поднос на кухню и ушла Тон следом не устремился Мордашка отметил, что киборг повел себя очень нехарактерно. Фанан обмяк на стуле, откинувшись на спинку и застыл. Но он пребывал в такой неподвижности, что если бы не дышал, трудно было бы определить, жив он там еще или мертв. Кроме едва заметного движения грудной клетки, не шевелилось ничего. Здоровый глаз был закрыт. Если кому-то нужен символ полного брожения, то Гарик на него как раз смотрел. Лорен встал из-за стола и перебрался к другу. Тон. Киборг вздрогнул, рывком выпрямился, расправляя плечи. Выражение красивого лица сменилось стремительно, будто кто-то повернул выключатель. Ордашка! взликовал Фанан, «Тот, кто нужен. Сынок, не почистишь ли мне сапоги, а? Завтра боевой вылет, хочу умереть красивым». Гарик молча указал на лейтенантские лычки на воротнике своей форминки. «Ах, да, верно». «Интеллектуально я гораздо выше тебя, но ты раньше ухитрился выяснить, чьи дюзы надо тщательно вылезать, чтобы выслушаться. Признаю проигрыш». То он легко поднялся и унес опустевший поднос на стойку для грязной посуды. «Что с тобой? Ты в порядке?» Фанан с конфужен оглянулся. Ну, «Разумеется, я в порядке. А ты про грязные сапоги? Ну да, они меня угнетают. Может быть, отловить Антилоса и заставить его почистить их?» Мордашка хихикнул. «Тебе светят упражнения в меткой стрельбе, в качестве бегущей мишени, так я уже веселился. Никакого желания повторяться». То он потянулся и зевнул. «Пойду-ка я на боковую. Завтра действительно боевой вылет. А вот это правильно». Киборг с улыбкой прошел мимо него и через каньон направился к комнатам для младших офицеров. Гарик проводил друга взглядом, не решившись остановить. Ему пришла в голову мысль, что смотрит он в спину незнакомцу, который переоделся Тоном Фаноном, а сам Тон куда-то пропал и не отвечает на вызовы. Часом позже, основательно пропотев на тренажерных симуляциях налета на базу в Феллоне, мордашка не утерпел и остановился возле модуля, в котором обитались Хрюк и Тон Фанон. На стук никто не отозвался, и встревоженный Гарик замолотил по двери кулаком. «Пошел вон!» «Или если ты в звании лейтенанта и выше, пошел вон, сэр!» «Тон, мне нужно с тобой поговорить. Завтра. Сейчас. Я не один. Знаю. Я видел Хрюка, и тот сказал, что ты просил его переночевать где-нибудь в другом месте. Я на минуту». Дверь в переделанной жилище грузовой модуль открылась с шипением, и звук этот был вовсе не механический, потому что грузовые модули не оборудованы гидравликой. Сердитая. Раздраженное шипение издал хозяин комнаты. Киборг был облачен в алый балахон немыслимой красы, который резко контрастировал со злым бледным лицом. Чего понадобилось? Мордашка протиснулся внутрь. Грузовые модули были разделены на три помещения. Самое просторное отводилось под нечто вроде гостиной. Во втором стояли две койки, а самое маленькое служило туалетом и душевой кабиной. Оглядевшись по сторонам, Гарик отметил, что терминал в центральной комнате включен, но экран пуст. Тут никого нет. Тебе обязательно орать на всю базу, дама в спальне. Там тоже никого нет. Хочешь назвать меня лжецом? То он не обиделся. Даже злость у него прошла, а в голосе звучало любопытство. Когда ты флиртуешь или крутишь романы, то не пьешь. Мордашка демонстративно втянул носом в воздух. «От тебя разит алкоголем, на стандартный километр, клянусь!» Фаннон безразлично пожал плечами и выудил из складок струящегося балахона пузатую бутылку, несомненно похищенную из добычи нетопырок с бардерии. Киборг протянул бутыль лорону. «Хлебнешь? Нет. В чем дело, Том?» Фаннон закрыл дверь модуля и сел. Вернее, рухнул, как подкошенный, на продавленный диванчик. «Теперь я быстрее пьянею!» «Возраст берет свое?» «Да нет», — киборг качнул головой. «Чем меньше масса тела, тем хуже усваивается спирт, ты не знал? С каждым годом все меньше живого тела, все больше машина. Вот выпивка и действует быстрее». Мордашка придвинул стул от компьютера, оседлал его, сложив руки на спинке. «Не уверен, что понимаю». «Она не заинтересовалась, Мордашка». «Лара?» «Ага». А еще в разное время Фалин, Тире, различные дамы на базе Фалор, на Барлес, Крусканте, да еще Шалла, Дия, а в самую последнюю попытку Лара. Тон То откупорил бутылку и сделал глоток, который сумел бы свалить и Ранкора. Может, стоит поработать над техникой? Какого рода предложение ты ей сделал? В том-то и дело, мы просто сидели рядом, разговаривали, смотрели в глаза. Лара сочла мои шутки забавными заинтересовалась рассказами о нашей компании против Тригета. Я ей даже понравился, и все. Ноль. Вакуум. Я ничего у нее не просил. Я давно уже никому ничего не предлагаю. Слушай, мы же на войне, наша личная жизнь ограничена. Уверен, ты еще отыщешь кого-нибудь. Договоришь эту дурацкую фразу, размажу тебя физиономией по стенке. Негромко обронил Фанон. Голос у киборга был мягкий, даже добрый, но сомнений не оставлял. То он даже не смотрел на мордашку, он не шевелился, не был напряжен, и вот тут Гарик испугался по-настоящему. — Ты не понимаешь? — Так заставь меня понять, — взмолился Лорен. Фанон уставился в низкий потолок с живописными потеками, как будто собирался разглядеть сквозь него звездное небо и получить от Вселенной подсказку. — Давным-давно, — начал он, — Во время битвы при Эндере фрегат, на котором я служил военным врачом, попал под заградительный огонь. Нам вырвали из обшивки целую секцию. Часть народа высосала в открытый космос. Меня ударило упавшим бимсом. Раскаленным. Тон помолчал. Вот я помогаю пилоту с контузией. На следующую минуту этот парень уже две недели как мертв, а я просыпаюсь с искусственной ногой и имплантом на голове. И с тех пор ни одна женщина не взглянула на меня с интересом. «Дело ведь не в протезах, Тон. Считаешь, что я не знаю этого, слабоумный ты нерв?» Светящийся красным оптический рецептор, который служил киборгу левым глазом, придал выражению особую зловещую ноту. «Но когда в лазарете тебе бьют раскаленной балкой по голове, что-то все равно умирает. В данном случае погибло мое будущее. Все, кто смотрит на меня, может твердо сказать – У него нет будущего, но скорее всего это видят одни лишь женщины. Да что за чушь? У механических протезов нет будущего мордашка. Даже самый распоследний сын дроид может рассчитывать на взаимность. Каждый раз, когда я получаю увечья от меня отрезают еще один кусок и заменяют имплантом, только потому, что мне повезло родиться с идиотской аллергией на бакту. И с каждым разом... Я еще на один шаг удаляюсь от этого молокососа-доктора, у которого будущее имелось. Он никогда не вернется, мордашка. Здесь его нет, по большей части. Тон, только не утомляя меня фразочками, что я не знаю, о чем говорю, потому что пьян, и пребываю в дурном настроении из-за того, что сорвался пересып со смазливой блондинкой. Я в курсе, что пьян. и замкнут. Истина в том, что в трезвом виде ничего не меняется». «Даже когда я наслаждаюсь каждой секундой существования. Будущего нет. И в будущем никого нет». А, «Друзья?» По сумрачному лицу киборга скользнула тень прежней улыбки. «Гарик, я тебя очень люблю, но заниматься любовью предпочитаю с женщинами», — хмыкнул Фанан и вновь стал серьезным. «У меня есть друзья, и я им благодарен. Но они мое настоящее. А когда я заглядываю за рамки в будущее, там никого нет». Из самого будущего тоже нет. «Не знаю, что тебе сказать», — честно признался Лорен. «Я просто хочу, чтобы ты не кис. А уж я-то как хочу. Отдай бутылку. Да-да-да, завтра боевой вылет, я знаю». Фанан без возражения расстался с пустой на две трети бутылью. «Если не готов завтра лететь, так и скажи. Слушаюсь, лейтенант». Мордашка открыл рот. Но формальность ответа вышибла из головы последние мысли. Беседовать по душам расхотелось. Оставалось только расстроенно покачать головой и уйти.